Глава 4. Баш на баш. 200 м под землёй. Старая ветка. Он отлучился всего на несколько минут, чтобы отлить. В принципе, это можно было бы сделать где угодно, однако в отряде считалось, что сать надо только там, где положено. Деревянный сортир находился в 300 м в расположении части, но боец 79-го особого отделения, заступивший в караул, не имел права отлучаться ни по большой, ни по малой нужде. У него попросту не было органов пищеварения и выделения, репродуктивных органов, органов чувств и многого-многого другого. Зато имелись органы охраны, наблюдения, защиты и нападения. По крайней мере, в идеале, именно таким должно было быть внутреннее строение образцового бойца особого 79-го подразделения. Ничего лишнего. Обычно за полсуток до наступления в караул он ничего не ел и не пил. Остальные бойцы, насколько он знал, поступали так же. А если уж совсем приспичивало, ну, так не в штаны ж мочиться в самом деле». Жизнь, как говорится, вносила свои коррективы, и, в общем и целом, всё шло как надо. 16 октября 1955 года он принял пост номер 6 на так называемой старой ветке. Это одна из самых глубоких и отдалённых точек системы. Караульная смена длится 7 суток без выхода на поверхность. Обычные солдаты сюда не допускаются, только бойцы легендарного элитного подразделения 79. Темень, недостаток воздуха, гнетущее ощущение страха оторванности от обычного мира, 200 м под землёй. Ничего не напишешь. На других постах всё-таки веселее, несмотря на то, что тоже подземелье и воздух похож на прокисший суп. Там хотя бы изредка видишь людей, там какая-то жизнь идет, работа. На старой же ветке ничего. С одной стороны входной тоннель, да гул из-под земли, там прокладывают очередной подземный горизонт. С другой стороны продолжение тоннеля к стальным герметичным дверям бункера. До да несколько тупиковых ответвлений с палатками, где живет дежурная смена. А посередине – высокий зал со свисающими с потолка каменными сосульками. Здесь сваливают демонтированные рельсы и отработавшую технику. Здесь же – стационарный пост, центр его зоны ответственности. А караульный маршрут – 350 шагов в одну сторону, 350 в другую. И так 350 раз. Да ничего чрезвычайного, собственно, и не случилось. Просто замочил ноги, простыл немного. Простужался он редко, за всю жизнь, всего раза два или три. Это был четвертый, наверное. Что такое простуда для бойца особого подразделения? Тьфу, наплевать и растереть. И все бы ништяк, как говорится, вот только мочевой ему покоя не давал. Дома, в деревне. Мать тысячелистник бы заварила с мёдом, сказала бы, поможет, его даже малым детям дают, чтобы в постель не писали. Но в казармах нет ни мамы, ни тысячелистника, ни мёда. А в санчасть идти с таким недугом, он постеснялся. Ребята узнают, засмеют. Ничего, потерпим. Действительно, всё своё дежурство он честно отстоял, отходил оттерпел до последнего сколько мог. Потом пришел разводящий сержант Семенищев, сменил его рядовым Кругловым, а сам повел Филькова и Бутузова менять другие посты. А он не пошел, отпросился по нуждеев и в припрыжку пустился в расположение, к тупику с палатками, точнее, к заветной дощатой будочке. Забежал радостный, как марафонец на финише, минута-другая он облегченно перевел дух И вдруг земля качнулась под ногами, грохнуло, тряхнуло, сверху что-то посыпалось, будто очередь из тяжёлого пулемёта выпустили. Выскочил наружу темень кромешный, все прожектора погасли. Беготня, хутерма, материшина. Затворы щёлкают. Кто-то с сорванным голосом орёт: "Не стрелять! Не стрелять друг друга поубивайте!" Это старлей Климов носится по расположению и сепит с сорванным голосом: Всем собраться у шестого поста. Все кто живой, кто может двигаться, у шестого поста. Что ж, правильное решение. Там самое просторное место и потолок высокий. И тут Башмакина будто холодом до самого сердца пробило. Это ведь его поздно. И он-то вроде ещё на этом самом посту стоит. именище его, как сменившего часового официально в расположение не привёл, значит, он самовольно оставил службу. А за это на особом объекте ясно, что бывает. Отошёл он подальше в темноте, включил карманный фонарь, побежал обратно и обмолел. Зал старой ветки перерезан широкой дымящейся пропастью. Вот она, прямо под его ногами. Еще бы пару шагов и улетел бы в преисподнюю. А Круглов вместе с грибком стационарного поста видно уже там. Да и остальные, пожалуй, тоже. Он стал светить на ту сторону, никого не увидел, только заваленный в входной тоннель рассмотрел. Что теперь им всем делать? Что? Может, это и есть та провокация, те происки врагов, против которых предостерегали командиры на всех политзанятиях, а он в это время торчал в этой чёртовой кабинке, если так, то ему грозит трибунал и расстрел, но ведь он был там всего несколько минут, а пусть бы и несколько секунд, значение это не имело. Тем временем выжившие стали стягиваться к посту их оказалось совсем немного худаков: Разумовский, Стельмак, Борисенко, Кружилин, ну и Климов ещё, и сам Башнабаш. Семь человек из 15, меньше половины личного состава. У всех мощные фонари, автоматы на изготовку. Ты что, сменился? Тяжело дыша, спросил Климов, осветив Башмакина. Тот зажмурился. А разводящего в основной смены видел? Башина баш замешкался, но «Ну рявкнул Климов, лицо его злое, на нём написано готовность к решительным действиям. Так, видать-то видел, только сразу рвануло дымом за волокло, я сознание и потерял. Канто уженый, значит, кивнул Зводный. Ну ладно, клеймаешь понемногу, построится. Летенант прошёл вдоль короткого строя, светя фонарём в лица бойцам. Те тоже жмурились или отворачивались, все как один были похожи на чертей из преисподней. Закопченные, грязные, у стельмака через всю щеку и лоб шел кровоточащий шрам, к которому он то и дело прикладывал какую-то тряпицу. Кажется, глаз у него тоже поврежден. «Никакой паники! Никакой анархии!» — Сипло выкрикивал Климов. «Действовать только по моему приказу! В силу чрезвычайных обстоятельств имей право расстрелять на месте любого, кто ослушается!» — А чего вы кипишитесь так, товарищ лейтенант, — сказал Борисенко, — он старослужащий и вообще самый ушлый, потому ходит все время с кривой улыбкой. Но рвануло что-то, мы при чем? Чего же нам сразу расстрелом-то угрожать? Что мы такого сделали, чем провинились перед родиной? Он привык умничать, нравилось ему слыть с заковыристым парнем, который за словом в карман не полезет. Только сейчас вышло не так, как обычно. Климову, будто спицу взад воткнули, подлетел к нему, чуть штаны в шагу не порвал, ткнул с веденным пистолетом в рожу, так что губу раскровянил. «Тебя, первого Борисенко, в расход пущу! Перед всем строем одно слово! Кто еще не согласен, ну?» Все молчали. Никаких вопросов. Сам умник провел ладонью по лицу, только размазал кровавые сопли. «Теперь так!» «Кружилин, Худаков, Бресенко, Башмакин на поиске раненых! Мы с Разумовским и Стельмаком попробуем восстановить связь по местам!» Земля под ногами еще продолжала немного трястись. Это даже не тряска была, а отзвуки какого-то движения глубоко внизу, словно там гравий утрамбовывался под колесами исполинского бульдозера. Края разлома постоянно ссыпались, Оттуда пёр горячий зловонный дух, так что подойти близко было нельзя. Бойцы разбились на двойки. Башнабашу выпало идти с Борисенко. Один светил фонарём, другой раскапывал лопаткой обвалы, которые повсюду насыпало со сводов. В одной такой куче Башнабаш нашёл полуживого Коськова, помощника командира смены. Он только дышал, ничего не говорил и не открывал глаза. Когда его вытаскивали оттуда, в груди у него громко щелкало и хрустело. «Загнется скоро», — сказал Борисенко, разглядывая долговязого помкома, который только сегодня утром бегал по караулу, раздавал всем книжечки с программой двадцатого съезда партии, чтобы, как он сам выражался, быть постоянно в курсе. А сейчас лежал белый пустой. спокойный, поломанный, в середине туловища у него здоровенная вмятина, и черных всё казалось, что сейчас она сама собой выправится, как на надувном мяче. Часок протянет не больше. Счастливый Брестенко не церемонись взял помком он за подмышки и затянул на расстеленную плащ-палатку. Чегой-то он счастливый буркнул баш на баш. Таво Мы будем медленно подыхать, а ему уже всё пох. Что это мы будем подыхать? Скоро спасательный отряд придёт с техникой, поднимемся наверх, жить будем дальше. Борисенко посмотрел на него как на идиота. Потом, как ни в чём не бывало, достал из кармана щепотку тряпочку и баночку с жиром, протёр свои сапоги, неспешно навёл блеск на голенищах. Он очень трепетно относился к сапогам, да и к любой обуви вообще. Очень за ними ухаживал. При этом любил повторять, что уважение к обуви это уважение к самому себе. Выходит, Себя Борисенко очень сильно уважал. Никто не придёт, сказал он серьёзно. Атомная война и пиздец всему. Никого нет наверху, и верха самого нет. Баш на баш, ни слова не понял, что он сказал. Какая ещё война? Мир ведь сейчас. Ты что, удивился он? Такая баш на баш война. Последние на Москву ядерную бомбу скинули. Ты не понял? Земля на куски раскалывается. Всё в разнос пошло. Больше никого они не нашли, умотались в усмерть. Под конец Борисенко просто привязал шомпол к палке и тыкал им в землю, мол, если кто там и есть, хуже не станет, а нам все равно эти горы не перерыть. За сапоги свои переживает, в глине боится испачкать, подумал с неприязнью баш на баш.